Глава двадцать шестая. Чрезвычайно нужная формула. Диме было еще более интересно. Он даже поругал себя за то, что не попросил как-нибудь невзначай фотку показать. Заранее, конечно. Сейчас-то нельзя, Вера точно обидится. И тут ему пришло в голову, что он просто не узнает ее. «Вер, привет, я тут сообразил». — Я же не знаю, как ты выглядишь. Если бы он знал, что все их общение висело на тоненьком волоске, то и не подумал бы этот вопрос поднимать. Вера уже была готова отказаться от приглашения, когда услышала, что он говорит дальше. — Ты в чем будешь? Как мне тебя узнать? Вера тихонько выдохнула, а потом, припомнив, что у нее самая яркая из верхней одежды, подходящей по погоде, — ответила. — Буду в ярко-зелёном плаще. В сказочном отдалении насмешливо послышалось чьё-то. Кваканье. К намеченной дате разговоры в группе были только о вечеринке. Девочки щебетали о том, кто в чём придёт и кто кого пригласил. Парни перешучивались друг с другом примерно на те же темы, разве что вопрос одежды их интересовал меньше. — Дим, ну колись ты, кого пригласил? Светка вон вся и зашлась. Так надеялась, что ты с ней будешь. Словно невзначай принялись допытываться приятели. — Да так, секрет, с кем я буду. Вы ее не знаете. — Небось такая! Вообще какая! Парни переглядывались и перемигивались. А Дима представил, что бы было, если бы он им объяснил, что это и для него секрет. Какая она? «Ну ладно. Серенькая, некрасивая, наверное. Зато... Зато она настоящая!» — решил он для себя, выходя из отцовского офиса и собираясь к назначенному месту встречи. Он специально и предусмотрительно назвал Верия время чуть пораньше, и местом встречи обозначил небольшой скверик вокруг фонтана. Во-первых, меньше шансов пропустить зеленый плащ, А во-вторых, глупо будет на глазах однокурсников не узнать девушку, которую сам же и пригласил. В назначенный час он стоял у фонтана и утешал себя тем, что Вера уж точно никогда не станет громко говорить всякие глупости, как это иногда делают даже очень красивые девицы. Он-то знает. Непонятно от чего снова повеяло каким-то детским воспоминаниям. И откуда ни возьмись, припомнилась фраза расстроенного царевича. — Не бойтесь, честные гости, это моя лягушонка в коробчонке приехала. Яркое зеленое пятно мелькнуло впереди. Он присмотрелся и чуть не ахнул. По направлению к фонтану шла потрясающе красивая девушка. Настолько красивая, что встречные мужчины машинально смотрели вслед, иной раз даже не учитывая раздраженные взгляды своих спутниц. «Точно не вера!» — мелькнула в голове у Дмитрия, и он с усилием отвел глаза, опасаясь пропустить свою приглашенную спутницу. Красавица прошла мимо, а потом, остановившись в полушаге от него, окликнула. «Дим, привет! Не опоздала?» Как жаль, что в кустах не прятался какой-нибудь маститый режиссер со своей съемочной группой. А может и не жаль. Потому что изумление, отразившееся на лице Димы, обернувшимся на знакомый голос и решившим, что Вера подошла с другой стороны, просто не поместилось бы на экран кинотеатра. Пры Осипшим голосом произнес он, а потом, откашлившись, неуверенно спросил: "Вера? Да, она самая. Голос был однозначно ее, но это внешность. Он изумленно смотрел на безукоризненно красивую девушку, которая заткнула бы за пояс любую суперзвезду подиума. И никак не мог связать внешность со своей верой, который уже привык представлять. Самый-пресамый обычный. «Эй, Димон! Вау, какая красотка! Но ты в своем репертуаре! Самая красивая девушка с тобой! Правда, такую красотку отхватить. Этого даже от тебя никто не ожидал!» Раздались голоса его однокурсников, которых несла нелегкая именно через этот сквер. «Девушка, а девушка, у вас сестры нет?» Главный балагур группы аж дрогнул, когда Вера к нему повернулась. — Нет, извините, я у родителей одна, — покачала головой Вера. — А вашей маме взять не нужен? Задали ей все тот же оригинальный вопрос. — Нет, не нужен, а папе тем более. Улыбнулась Вера, и у ее собеседника отчетливо зачастил пульс. Но в самом-то деле... Не ожидаешь в обычном московском скверике наткнуться на такую. — А почему? — глупо спросил он. — А потому что у него кроме дочери есть ружье, лопата и алиби, — рассмеялась Вера. Дима очнулся от временного столбняка и, развернув Балагура в направлении кафе, слегка подтолкнул его туда дружеским коленом. — Иди уже, зять выискался. Народ, ну идите, а? А вы? Мы сейчас будем. Дима дорого бы дал за возможность поговорить с Верой наедине. Желательно где-нибудь в пустыне, без толпы вокруг, без шума детей, собак и толстых голубей на кромке фонтана. Да идите же, будьте во людьми. Балагура утянули за шиворот, а Дима повернулся к Вере. Слушай, а друг... «Друг тебе нужен?» Серьезно спросил он ее и понял, что задал правильный вопрос. «Внешность внешностью, а Вера-то та же самая, его настоящая». Которой он уже привык доверять, от голоса которой становилось ему легче дышать. Даже усталость отступала. «Друг? Друг нужен!» — уверенно ответила Вера, которая обрадовалась. Был задан именно тот самый вопрос, который ей очень хотелось услышать. Да, потом, когда придет время, может быть, вопрос станет совсем иным, будут другие помыслы, иные надежды. Но сейчас им некуда спешить, незачем ломать друг другу жизнь и будущее нелепой спешкой. Вздох счастливого Димы напугался из-за его голубя, и он, возмущенно отпрянув, чуть не рухнул в фонтан. А ничуть не раскаявшийся объект глубинного возмущения протянул Вере руку. — Я так рад. Пойдем? Да. Появление Дмитрия с Верой незамеченным не прошло. Да, ей традиционно пришлось отказывать парням, то и дело приглашавшим ее потанцевать. Разумеется, не обошлось без злобного шипения, явственно доносившегося от симпатичной блондинки, разом померкнувшей рядом с Верой. Уже потом, когда Дима провожал Веру до ее городской квартиры, он, остановившись у подъезда и помявшись, решил спросить. «Вера, почему ты...» «Ну, я думал, ты совсем по-другому выглядишь». «Не разочаровала, надеюсь?» — уточнила Вера, и ей пришлось постучать его по спине. Аж закашлялся от возмущенного недоумения. — Мне было интересно, смогу ли я заинтересовать человека сама по себе, если меня не видят, понимаешь? — Кажется, да. Если честно, я думал, что ты можешь быть совсем невзрачной, но красивые девушки не прячут свое фото. Да и себя самих. — Думал и все равно пригласил? — улыбнулась Вера. От ее улыбки споткнулся и чуть не встретился с фонарным столбом солидный дяденька в сером пальто. Дима проводил его сердитым взглядом, а потом сказал. «Что-то я начинаю понимать твоего отца. Как ты там говорила? У него есть дочь, ружье и лопата. Алиби забыл. Никогда не забывай про алиби», — серьезно дополнила Вера. «Очень-очень нужная штука». «Потапов?» Выгуливающий собак в некотором отдалении за надежной стеной из желтой листвы плотного кустарника покивал головой. Собаки переглянулись и выглянули из-за кустов. Ничего, — Ничего-ничего. Если у вас заладится, женитесь и родится похожая наверху дочка, ты меня еще лучше поймешь. Тогда однозначно ничего не забудешь. Да и я подсоблю, если что. Ему вдруг представилась крохотная веря на копия. И он невольно разулыбался, с этой улыбкой вернулся домой. «Потапов, ты меня пугаешь», — сообщила ему Надя. «Если ты будешь так нежно смотреть на претендентов, куда покатится мир?» «Надь, не переживай. Я улыбаюсь не претендентам, а будущему», — объявил мудрый Потапов. Главное -то, Не забыть нужную формулу до появления внучки. Конец книги. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.